Депозиты. Выбор банка. Поскольку сохранность средств на депозите зависит от надежности банка, первоочередными критериями отбора лучших депозитов будут именно критерии для банка, предлагающего тот или иной вклад. Сначала отбираются банки, имеющие рейтинг не ниже А одного международного или российского рейтингового агентства. Затем проверяется год основания банка. Он должен быть основан не менее чем пять лет назад. Отбираются старейшие банки. В итоге мы имеем перечень наиболее надежных банков, депозиты которых нам могут быть интересны, и нам предстоит отобрать наиболее привлекательные вклады по условиям.